«Знаешь, у меня даже появилось отвращение к нему, а все мужской норов. Он скакал перед нами, как мартышка. И ради чего? Мы ведь только немного поддразнили его. Конечно, я помню этот случай. Было уже поздно, я подсела за ваш столик. Он водил тебя на спектакль, и вы приехали в ресторан уже под закрытие». Она замолчала, ее глаза расширились. Подумать только! На следующий день он прислал мне цветы и записку с просьбой простить его. Тот приступ ярости потряс меня. Никто из нас не ожидал такого. Он всегда выглядел очаровательным мужчиной. Однако твоя вырезка из мировых новостей буквально привела его в бешенство. А я не помню никакой вырезки и половины из того, что ты сейчас рассказала. Поле внезапно стало очень глупой и забывчивой. Видишь, хотя ты моложе, а у меня память получше, чем у тебя. И маленькая женщина... Весело захохотала. Все началось с того, что ты вытащила снимок, вырезанный из полицейской хроники, и там была перчатка с ужасным пятном у большого пальца. Ты подвинула к нему снимок и извительно спросила, разве она не похожа на ту пару перчаток, которую я подарила тебе? Он так подпрыгнул, словно ты укусила его. Сивила коснулась руки подруги и сжала ее. Это было очень нетактично, милая. Со смехом сказала она. В газете писалось об улике, которую убийца оставил на месте преступления. «О, нет!» Возглас Поли шел от самого сердца. Непроизвольный и достаточно громкий. Хозяйка ресторана поставила чашку на стол и отсела подальше, чтобы посмотреть в глаза своей подруги. «Поли! Да! Что случилось, дорогая? Что тебя тревожит? Ну, давай-ка, выкладывай все!» «Да ничего, честно, сивила Она попыталась встретить вопросительный взгляд миссис Доминик, но потупилась и глухим голосом продолжила. «Я правду говорю, почти ничего. Просто ко мне пришел какой-то человек, назвался частным детективом, хотя оказался полицейским, и начал выяснять, не покупала ли я мужские перчатки в подарок одному из знакомых». «И что-то ему сказала?» «Ничего». Но это правильно. Сивила вновь приняла свой несгибаемый вид деловой женщины. Значит, полицейский. Или, как ты сказала, частный детектив? Их деятельность почти всегда связана с разводами. Зачем тебе влезать в чужие неприятности? Ах, этот непутевый Джерри! Глупый мальчишка! Он привлекательный мужчина, я согласна. Женщины липнут таким, как мухи и это хорошо что ты узнал о нем правду сейчас а не после скандала она выпрямила спину и с чопорным видом села на край дивана в этой позе она походила на миниатюрного черного пуделя не волнуйся дорогая тебе пока нечем волноваться та девушка молода значит нужно найти другую кандидатуру или подождать пару лет пока племянница фрейди не повзрослеет женщина набирает возраст быстрее чем мужчины А я не думаю, что изи детектива был связан с разводом. Нет. Полли мрачно поджала губы. Миссис Доминик, взглянув на подругу, покачала головой и выразительно прошептала. О! -о, -о! Наступила тишина. Полли, после довольно продолжительной паузы произнесла хозяйка ресторана. Послушай меня, это всего лишь идея. Это только то, что я сделала бы сама, чтобы занять правильную позицию. — Я хочу сказать, милая, что никому бы даже не приснилось, что ты хочешь предложить. Миссис Доминик не стала спешить с ответом, она налила себе еще кофе. Когда женщина любит сына, своего или приемного, она не принимает общих правил. Пророчески начала Сивилла. Я знаю это. Сыну все прощается. Ну, такова природа материнской любви и притяжения душ. Реальная жизнь, так сказать. — Но, дорогая, тут все-таки нужно знать меру. Нужно подумать об осторожности и ради него, и ради себя. — Что ты имеешь в виду? Синие глаза Поли подозрительно сощурились. Подруга обняла ее за плечи. — Милая, мы обе были дружелюбны с этим очаровательным парнем. Мы пествовали его десять или даже двенадцать лет. А что нам известно о нем? — Ничего, кроме его собственных рассказов. «Подожди, не перебивай меня!» Она настоятельно подняла руку, хотя Полли хранила молчание. «Я лишь хочу убрать ужасный взгляд с твоего лица. Благослови тебя, Боже! Почему ты не позволяешь мне выяснить его биографию? Я сделаю это так осторожно, что никто не узнает о проведенном расследовании. Что, наймешь детектива? Нет, все гораздо проще. Питер дружит с суперинтендантом Каллингфордом. Он часто приходит в наш ресторан. Очаровательный мужчина. Он работает в службе безопасности. Его парни могут разузнать всю подноготную, подноготную о любом человеке. Если ты... Нет. Лицо Поли побледнело, ее глаза потемнели от страха. Нет, Сивила, обещай мне никому ни слова. Миссис Доминик бросила на нее встревоженный взгляд. Впервые на ее маленьком личике появилось выражение печального понимания все в порядке дорогая сказала она ты хотела позвонить мэту он наш хороший друг и ты можешь доверить ему свою тайну вот телефон а я пока пойду и поработаю за косы она направилась к стулу и дородный портье проходивший мимо торопливо помог ей устроиться на высоком стуле полиса вздохом сняла трубку телефона и поглядывая на визитную карточку набрала номер Хэмстеди. через несколько секунд я ответил знакомый голос Лицо женщины прояснилось. «Алло, миссис Харпер, мистер Филлипсон еще не пришел? Алло, алло, алло, в чем дело, дорогая? Миссис Харпер, что случилось? Почему вы плачете? Это миссис Тесси, он... Что? Где? В его офисе? Этим вечером застрелили... «О, нет, нет, нет!» «Поле, тише, прошу вас, наши посетители начинают беспокоиться!» Бледный и напуганный Питер Доминик прикрыл дверь офиса и подбежал к ней как раз в тот момент, когда телефонная трубка выскользнула из ее безвольной руки.